Глава 3. Работник НКВД младшего нача состава Пётр Цубудько курил папиросу на берегу озера и с отвращением рассматривал труп, возле которого возились судмедэксперт Илья Шапира. Что скажешь? Побледневший Илья подошёл к нему и с удовольствием затянулся папиросой, протянув этой товарищу. Тьфу. Хорошо, что позатракать не успел, а то бы оконфузился перед гражданскими. Всемы гражданские, товарищ работник среднего начальства. Чего тут говорить? Или я тебе самому всё ясно. Расцслав Селезнёв по прозвищу Кочерга собственной персоной говорили тебе тогда: "Не мог он Раму убить, подставили нам Раму. Ты не лезь куда не просят, Петр. Может это и Селезнёв, а может и нет. Мы из приметями им только рост и цвет волос. Всё остальное сам видишь. А если перед нами ростик, ничего это не доказывает. Свои же урки нашли раньше нас и приговорили. Так что в протоколе напишем: по нашему району с аналогичными приметами разыскивается Ростислав Селезнёв по прозвищу Кочерга. А дальше пусть эксперты работают. Сам понимаешь, дело глухарь. Премии за него не получим. Будем снова его команду присавать. Если урки мычканули, слухи должны были пойти. Может, закончик ниточки и уцепимся. А что эксперты говорят? А что они тебе скажут за полчаса? пролежало в воде тело от 3 до 5 недель, точнее покажут лабораторные анализы. Но сразу тебе говорю, на многое не надейся. Дату, кажется, с точностью до недели, а причине смерти сам можешь догадаться. С такой дырой в животе люди не живут. Живот ему разрезали, чтобы не всплыл, а то я не знаю. Тебе поможет, если в нём ещё пару дыр найдут. Если огнестрел очень даже поможет. Размечтался. Ты лучше скажи, как его оттуда наверх вытащить. А то ты не знаешь ли я? А старой дороге пойдём, тут с ним не вылезем. Ты да я до да Павлика к четвёртого товарищей рыбаков попросим подсадить, которые вон наглядеться не могут. Будут потом подругам своим хвастать, как труп с работниками НКВД и прокуратуры выносили. Тогда собираемся и идём, Павлик. У себя в морге смотреть будешь. Нечего тут на жаре стоять, трудящихся будоражить. Надо к машине кому-то подняться, сказать, чтобы шофёр ехал к старой дороге встречать. Вот и де добровольных помощников органов. Иди сюда. Одного доверх к машине отправь. Ну и жара. Поехали в управление. Там протоколы писать будем. 2 недели прошли в непрерывной учёбе. После приказа о допуске экстерном к экзаменам за среднюю школу Олю записали в 10 класс. Каждый учитель считал своим долгом основательно по спрашивать её по своему предмету. Это было неудивительно. Ведь они должны были определить знания ученицы не только по текущему материалу, но и за предыдущие классы. Одноклассникам нравилось, как правила после опроса Оли, у учителя не оставалось времени определять знания остальных учащихся. Вилана себя скромно, когда её не спрашивали, руку не тянула, давала списывать домашние задания. Внешне от десятиклассниц практически не отличалась, так что крупных проблем вообще не возникало. мелких имелось в избытке, но на них Оля просто не реагировала. Здоровье директора было ещё одной темой, которую ежедневно обсуждали в школе. Ученики на каждом уроке спрашивали очередного учителя о здоровье пострадавшего и заставляли подробно рассказывать о происходящем. Но вскоре попытки уйти от темы урока учителям надоели, и те стали ограничиваться односложными ответами. Тем не менее информация поступала исправно. Операция прошла тяжело, Хоть серьёзных повреждений мозга не было, и осколки черепа удачно миновали крупные кровеносные сосуды, мелких, при всём желании, они миновать не могли, что и вызвало многочисленные микроинсульты. За это время состояние больного стабилизировалось. Диктора готовили к следующей операции. Нужно было закрыть дырку в черепе пластиной, специально изготовленной из нержавеющей стали. Происходящее вызвало бурное обсуждение в школе. Ученики гадали, как будет выглядеть директор с куском железа в голове, и интересовались, сталкивался ли кто в своей жизни с подобными прецедентами. Пострадавшему, кроме жены, категорически никого не пускали. В виде исключения один раз с больным побеседовал следователь, как сразу стало известно в школе. Директор ничего вспомнить не смог. Слова ретроградная амнезия, смысл которых оставался тайной не только для учеников, были несколько дней самыми популярными словами среди школьников. Потом их лексикон обогатился словами посткомационный синдром. Ссылаясь именно на этот диагноз, жена директора запрещала всем, кто ей звонил, даже появляться рядом с больным. Она категорически объявила, что до приезда в санатории не даст никому подойти к её мужу. и воздействовать на его тонкую нервную систему. Ситуация вызвала сильное недовольство учительского коллектива, считающего, что они имеют над директора прав не меньше, чем супруга, а может и больше. Оля подумала, что придурку повезло с женой. Настоящая женщина. Спроси её, почему так поступает, она расскажет вам про посткомационный синдром, про то, что мужу нельзя напрягаться, она в самом деле подсознательно знает. Беда пришла оттуда, с работы, и если позволишь этой работе приблизиться, беда может прийти снова. И пришла бы. У Оли уже был готов план, простой и изящный, как довести до логического конца начатое. Но мешали два обстоятельства, и оба были связаны с супругой объекта. Во-первых, жена с утра до вечера торчала в больнице и не отходила от больного, что усложняло дело. Оля опасалась что там может заподозрить неладное и поднять крик, просто почувствовал что-то не так. В этом отношении женщины намного чувствительнее мужчин. Во-вторых, она своим поведением отсрочила непосредственную угрозу и почти свела её к нулю. Единственное, чего опасалась Оля при беседе учителей с директором это упоминание о своей особе и разговоры о резолюции на заявлении. Впрочем, может быть и так, что этот эпизод из памяти ударом не выбил В таком случае директор мог прийти к неправильным выводам о её участии в своём горе. Ладно. Живи пока, придурок, и благодари свою женщину за то, что ты ей нужен. Жалко. Такой план летит коту под хвост. Я уже приготовила настойку конского навоза на гороховом отваре и соды немножко не забыла добавить. Оставалось её через промокашку процедить и тебе в задницу вколоть. Медсёстры, они ведь так друг на друга похожи. Все в белых халатах, в белых шапочках, с марлевыми повязками на лице, и каждый имеет право тебе что-то уколоть. А ты через пару недель благополучно скончался бы от целой кучи болезней. Через 3 месяца посмотрим, что с тобой делать. Жаль, что убить тебя просто так нельзя. Сразу станет всем ясно. Причина связана с работой. Начнут бумаги трясти. Уж лучше рискнуть и оставить тебя в живых. Придут новый учебный год, новые заботы, А про дела минувшие, если и вспомнят, то мельком. Проще всего выкрасть ходатайство с резолюцией после того, как аттестат получил, и всё. Тогда останутся одни твои слова. То, что у директора после удара проблемы с головой, любой врач подтвердит. А поезд ушёл, жизнь уже доказала. Резолюцию ты поставил правильно. Но ведь может и несчастный случай произойти. Не будет же жена всё время сидеть с тобой. Ей тоже на работу после отпуска придётся выйти. Мысль о несчастном случае сразу подняла Оли настроение, и она с удовольствием углубилась в биологию, которую сегодня усиленно штудировала. Закончив заниматься, девушка, как обычно, передухом из библиотеки взялась просматривать свежие газеты. Основное внимание Оля всегда уделяла правде, пыталась сопоставить изложенные в ней статьи и факты со своими воспоминаниями. Остальные издания проглядывала мельком. Никогда не знаешь наперёд. Какие фразы или события вызывают цепочка воспоминаний и добавляют новое сведения. Своя голова не представлялась Оле такой огромной копилкой, наполняющейся разнообразной информацией, постепенно всплывающей в её сознании. Она часто с удивлением рассматривала себя в зеркало, не понимая, как под черепом всё помещается. Просматривая газету Вечерняя Москва, Стрельцова среди частных объявлений наткнулась на текст, который вызвал у неё целую гаму чувств. перечитывая его снова и снова, девушка не могла унять мелькающие в голове мысли. Ольга, ты где? Ответь. Письмо твоё получил. Очень интересно. То, что ты пишешь об Италии и Германии, мне уже подтвердили. Страх. Никто не знает. То, что ты рассказала про Испанию, очень странно. Откуда тебе это известно? Твои замечания учтены, находятся на контроле. Что ты ещё хочешь сказать? Напиши мне или позвони. Аа. 2 3 4 3 4. Автоматически отметила про себя Оля странные слова, написанные заглавными буквами, похожие на номер телефона. Аа. Это, наверное, Артур Артузов. Он в МВД один из самых умных сотрудников. Других аа. Я не знаю, звонить или не звонить. Оля взяла почту в вечерней Москве и пролистала последние газеты. В номере недельной давности обнаружился тот же текст. Она собрала книги и газеты, расставила их по полкам, взяла тетрадки, попрощалась с библиотекарем и пошла домой. Задумавшись, Стрельцова шла по улицам, освещённым заходящим солнцем, и ничего не видела вокруг. Затем что-то решив, стремительно прибавила шаг. В игрушки не наигрался товарищ Ортузов, Зло подумала Оля. Всё у тебя к кроссворды в голове. Хорошо. Завтра получишь свою игрушку. На следующий день, придя в библиотеку после школы, она оставила тетрадки на столе, взяла сумку и вышла на обед. После обеда в столовой, пройдясь по магазинам, Ольга зашла в подъезд. Вскоре оттуда вышла взрослая девушка с высокой грудью, одетая в простое, нарядное платье, популярное среди молодых женщин в этом сезоне. Большой берет прикрытал её волосы и скрывал лицо. Пройдя несколько кварталов, девушка подошла к таксофону, вытащила монетку, держа её за рёбра, зачем-то протёрла обе стороны носовым платочком, который держала в правой руке. Этим же платочком сняла трубку, бросила монету и продиктовала оператору нужный номер. Её долго не соединяли. "А адрес выясняют Пинкертоны", весело подумала Оля. До ближайшего отделения милиции было около 5 минут бега. Счёт пошёл. Наконец, в трубке послышались какие-то звуки. Слушаю вас, раздался приятный мужской баритон. Товарищ Артузов? Да, с кем имею честь? Не строй себе идиота, Артур. Слушай меня внимательно. Тебя расстреляют в 37-м году. Если хочешь изменить твою участь, бросай молодую сучку, которая своими зарубежными вояжами и мелкобуржуазным нутром повесит на тебя большой кусок дерьма и возвращайся к жене. Скоро придут тяжёлые времена, Артур, нужно будет выбирать, с кем ты. Самаму по себе жить не дадут, и куска дерьма хватит, чтобы поставить тебя к стенке. Будут вопросы задавать через газету. И не играй со мной в игрушки, Артур, я не Савинков. Доведя в трубку, Оля прошлась по ней платочком, быстро раскрылась в соседнем переулке, и выйдя из подъезда, пятнадцатилетняя девчонка весело побежала в библиотеку. Мелкая пакость ближнему. Почему ты всегда поднимаешь тебе настроение, Оля? В последнее время девушка начала часто разговаривать сама с собой. Она его так любила, а он её бросил, козёл. Это жизнь, девочка, так бывает. День мой это, а не жизнь, констатировала Оля. Наверное, по-своему ты права, грустно согласилась с ней её вторая половина. Побледневший Артур Ортузов, играя жёлваками, стоял с телефонной трубкой в руке. Стенографист одной рукой прижимая слуховую трубку к уху, второй сосредоточенно чертил свои крючки и галочки, стараясь не отрывать глаз от листа бумаги. Ортузов бросил трубку, повернулся к нему и сказал: "Можете быть свободны. Когда вернётся Иван с Валентином, сразу ко мне". Напечатано стенограмму тоже. То, что её никто не должен видеть, это надеюсь вам понятно? Так точно. Побледневший секретарь вылетел из кабинета. Связавшись по прямому телефону с приёмной Сталина, Артузов подождал, пока его соединят. Слушаю вас, товарищ Артузов, раздался в трубке знакомый голос. Мне звонила Ольга, товарищ Сталин. К сожалению, разговор не получился. На место звонка выехали мои сотрудники и работники ближайшего отделения милиции. На большие результаты мы не надеемся, но кое-что узнаем. Заедете ко мне после 8:00 со всеми материалами. Слушаюсь, товарищ Сталин. Выслушав вернувшихся сотрудников, Артузов отметил что-то на листке бумаги и в 7:30 выехал в Кремль. Сталин принял его почти сразу, внимательно прочитал стенограмму телефонного разговора, задумчиво пройдясь по кабинету, сказал: Докладывайте, товарищ Шартузов. Согласно плану, который был с вами согласован, в газете Вечерняя Москва дали честное объявление с текстом, понятным лишь тому, кто имел дело с окончательным вариантом первой докладной записки от Ольги. Несложным кодом был зашифрован новый номер телефона, который мы выделили для этой операции. В тексте объявления было задано два прямых вопроса. Цель операции выявить изберёт ли объект полностью пассивный способ поведения или пойдёт на контакт. Если пойдёт, то в какой форме. Объявление повторялось раз в неделю. Вчера вышла очередная газета с текстом. Сегодня в 14:20 зазвонил выделенный телефон. Связавшись с оператором, мы выяснили адрес таксофона и, позвонив в ближайшее отделение милиции, направили сотрудников туда. К ним тут же выехало два наших работника, а я начал по телефонному разговору с кинограму которого вы прочитали. Звонила молодая девушка, по голосу не старше 18 лет. К сожалению, объект беседовать со мной не пожелал, избрав жёсткий, доминантный тон разговора. Он фактически хотел донести до меня следующую мысль: "Ты тут третий лишний, не путайся под ногами. Нам про тебя всё известно, разговаривать с тобой не о чем". По крайней мере, так я понял суть того, что было сказано. С другой стороны, объект хотел показать, что совершенно нас не боится. и не откажет тебе в удовольствии продемонстрировать превосходство, несмотря на очевидный риск. С этой целью он снова использовал тот же психологический приём, что и в докладной записке, продемонстрировал уверенность в своём знании будущего, в данном случае даты моей смерти. Несмотря на полную абсурдность такого заявления, должен признаться, оно меня сбило с толку, и я не смог изменить течение схемы разговора. По мнению до звонка посланные сотрудники смогли получить только схематическое описание молодой женщины в берете с большой грудью, на которую никто не обратил особого внимания. Отпечатки пальцев также снять не удалось, трубка оказалась чистой. Более того, чистой оказалась даже брошенная в автомат монетка. Все свидетели утверждают, женщина была без перчаток. Это говорит о том, что корреспондент всё заранее продумал. Положительными моментами, которые мы выяснили, можно считать готовность объекта идти на контакт и самоуверенность, проявляемую в оценках будущих событий. Попробуем подобрать целенаправленные вопросы и уточнить степень его знаний, возможные источники информации. С моей точки зрения, после звонка можно в ближайшее время ожидать новое письмо, адресованное вам, товарищ Сталин. Правильную вас точка зрения в этом конкретном случае, товарищ Артозов. Возьмите, ознакомьтесь. Вождь протянул конверт. На нём знакомым почерком левой рукой было написано: Кремль Сталину. Отправителем числилась Ольга Иванова. Написали и московский адрес. Внутри оказался второй конверт, на котором большими буквами вывели: товарищу Сталину от Ольги. В верхней части конверта стояла предупреждающая надпись: Внимание! Текст содержит секретную информацию. Рекомендуем срочно связаться с секретариатом товарища Сталина. Внутри лежали несколько листов из ученической тетрадки, исписанных тем же почерком. Секретарётся КВКПБ товарищу Сталину ИВ Ольги. Докладная записка номер 2. Товарищ Сталин, отвечая на заданные мне в газете вопросы. Первое. Откуда мне известно, что произойдёт в Испании в ближайшем году? Пока отвечать на этот вопрос рано. В процессе работы у ваших сотрудников возникнут различные версии ответа. Когда они приблизятся к истине, Можно будет предметно обсудить этот очень непростой вопрос. Что ещё мне хочется сказать? В моём распоряжении находится достаточно много информации, которая представляет определённую ценность. По мере подготовки материалов я буду простой почтой из Москвы отправлять письма на ваш адрес в двойном конверте, как было сделано сегодня. На втором конверте будет стоять при достережении о важности сведений и рекомендации немедленно связаться с вашим секретариатом. Со своей стороны, через газету вы можете задавать мне вопросы, которые вас интересуют в данный момент. Если в моём распоряжении окажется необходимая информация, она будет незамедлительно предоставлена. Придётся на ваш адрес высылать и техническую информацию, имеющую определённую ценность, поскольку адреса соответствующих заводов ИКБ мне неизвестны.